Глава 46. Такое чувство, будто весь мир должен был застыть, но ничего подобного. Мои ноги продолжают шагать. Я всё ещё иду за отцом к воде. Мы уже спустились с дюм на твёрдый мокрый песок пляжа. Перед нами расстилается океан, приближается сет волн. Они разбиваются с ровным шумом, словно где-то вдалеке из аэропорта взлетают самолёты. Я слышу собственное дыхание, учащённое от паники. Заколка так и горит в руках. Часть меня хочет бросить её, отпрянуть в ужасе перед кровью, просто избавиться от неё скорее. Но я не могу. Если я это сделаю, отец увидит и всё поймёт. Поймёт, что я знаю. Но что, собственно, я знаю? Мысли вспыхивают у меня в голове, словно молнии, слишком стремительные, чтобы додумать до конца. Что это означает? Отец убил Оливию Карен? «Нет, нет, это просто безумие!» Автоматически переступая ногами, я следую за ним по песку к воде, к открытому морю, которое так ненавижу, которое пугает меня. «Отец убил Оливию Карен?» Это многое объяснило бы, частые смены настроения, то, почему он разозлился в полицейском участке. «Нет, я трясу головой, отметая эту мысль, едва не начинаю смеяться». Надо же было такое придумать. Но перед глазами у меня встаёт вода. «Помни, я всё время буду держаться рядом, хорошо?» Отец поворачивается ко мне и выжидает секунду, чтобы мы пошли в ногу. Внезапно он становится совсем другим. Таким большим, сильным в своей стихии, готовым вступить в океан. Это его мир. Он должен был бы обратить внимание на выражение у меня на лице, но то ли не замечает его то ли намеренно игнорирует. «Сначала просто разгребайся и посильнее. Надо пробиться через эти мелкие волны». Мы уже подошли к кромке воды. Отец кладёт свой сёрф на песок, чтобы надеть лишь. «Лишь» — шнур, прикрепляющийся одним концом к доске, а другим к ноге сёрфера. Но я не могу последовать его примеру, потому что у меня до сих пор заколка в руках. Я оглядываюсь по сторонам, в отчаянии высматривая, куда мне её деть. Я никак не могу выбросить заколку. И не только потому, что отец увидит, но и потому, что знаю, насколько она важна. Но ни одного удобного места нет. Сейчас прилив, а это значит, что пляж вот-вот скроется под водой. Если я оставлю её здесь, то никогда больше не найду, и вряд ли мне удастся сейчас придумать предлог, чтобы отойти дальше, где заколку можно спрятать. Хотя... «Пап, мне надо в туалет», — говорю я. «Пописываешь в костюм», — отвечает он. «Мне по-большому», — говорю я, чуть не плача. Отец замирает. Буквально на мгновение. Не дольше. «Даже не думай. Даже не думай, Билли. Ты пойдёшь в воду прямо сейчас. Никаких отговорок. Мы избавимся от твоей дурацкой фобии раз и навсегда. Или терпи, или сри в костюм, мне плевать. Надевай лишь». Отец стоит надо мной, и у меня не остаётся выбора. Я наклоняюсь, опускаю доску на песок и оборачиваю полоску лиша с застежкой-липучкой вокруг щиколотки. Получается плохо, потому что у меня заколка в руке. Делать нечего. Я щупаю горловину костюма, плотно прилегающую к шее, немного оттягиваю ее, словно край натирает мне кожу, и роняю заколку внутрь. Успеваю напоследок заметить, как она блестит. Вижу волоски и кровь. В следующий миг заколка уже тесно зажата между моей грудью и тканью костюма. «Пошли, будем ловить волну!» Отец еще пытается придать голосу жизнерадостность, сделать вид, что мы сейчас здорово повеселимся. Мы вступаем в воду. На ногах у меня боты, но вода все равно просачивается внутрь и бежит вверх к коленям. Я чувствую холод, едва ощутимый, он не затрагивает моего сознания. Я как будто смотрю на кого-то другого со стороны. Потом на меня накатывает первая волна. С виду это просто полоса пенистой воды, но она уже доходит мне до бёдер. Такое ощущение, что она хочет схватить меня и утащить на глубину. Дыхание учащается ещё сильнее. Внезапно меня пронзает холод. Вода ледяная. Во мне нарастает паника. Думай. Я должен думать. Что означает эта заколка? Вопрос так и стучит у меня в мозгу. «Неужели отец в этом замешан? Он убил её? Отец убил Оливию Карен?» «Пожалуй, это может быть правдой. Он был там в ночь, когда она пропала, и припарковал пикап на пляже подальше от посторонних глаз. Сказал, что не хочет получить штраф, но что, если имелась и другая причина? А позже, когда я захотел вернуться домой, он меня не отвёз. Отцу хотелось остаться. Я уехал домой с Джоди и её мамой» но он велел сказать полицейским, что мы вернулись вместе. Отец заставил меня им солгать. Мысли бегут и бегут так быстро, что я не успеваю осознавать их. Кажется, я схожу с ума. Отец сказал, что приехал спустя полчаса после меня, около одиннадцати. Оливию Карен после этого видели еще несколько раз, так что это не может быть он, если только отец не лжет. Я ведь спал, и не знаю, во сколько он вернулся. Подношу руку к груди. Пальцами нащупываю контуры заколки. Заколки Оливии Карен. Заколки, которая застряла в кузове нашего пикапа. Присохла, потому что на ней была кровь. Кажется, меня сейчас стошнит. Отец убил Оливию Карен. Следующая волна ударяет меня. Здесь глубже, и она едва не сбивает меня с ног, но я чувствую отцовскую ладонь между моих лопаток. Он удерживает меня и подталкивает вперед. Я пытаюсь отступить, но не могу. Отец идет за мной, толкая меня в волны. Ужасные ледяные волны, которые накрывают с головой. Третья волна вырывает серф у меня из рук. Я чувствую, как отцовская рука быстро поднимается к моей голове. Мои ноги скользят по песку. Отец окунает меня в воду, и внезапно перед глазами у меня остаются только зелень и пузырьки. Солёная вода попадает в рот. В панике я начинаю брыкаться. Ноги упираются в песчаное дно, и я отталкиваюсь от него. Голова выныривает на поверхность, и я вижу отца совсем рядом. В этот миг я всё осознаю, понимаю весь ужас происходящего. Конечно, отец убил Оливию Карен. Это очевидно. И он знает, что я знаю. Вот почему мы здесь. В такую рань, когда никто не может нас увидеть. в его Мире. Он собирается утопить меня. Убить меня, чтобы я никому не рассказал. Он что-то говорит, но я не слышу. Мысли бушуют в мозгу, вспыхивая, словно залпы фейерверка. Может, эта жизнь проносится перед смертью у меня перед глазами. Вдруг я вижу мамино лицо. Так чётко, будто она тоже здесь. Вижу её глаза. Холодные и пустые. Не в силах сдержаться, я кричу. Солёная вода попадает мне в горло. Я кашляю, отплёвываюсь, пытаясь выбраться из воды и убежать от него, но мы уже слишком глубоко, и течение реки толкает нас в открытое море. Приближается новая волна. Неожиданно несколько слов, которые произносит отец, достигают моего слуха. «Пригнись! Нырни, чтобы пропустить волну!» Но я не собираюсь нырять. Я пытаюсь подняться, отпрыгнуть от надвигающейся на меня стены воды. На этот раз она всё-таки сбивает меня с ног утаскивает ко дну. Моя спина касается песка, а потом волна убегает, и я вырываюсь на поверхность, только для того, чтобы увидеть, как отец пробивается через воду. Она едва доходит ему до пояса, ко мне. Берёт меня за руку и ведёт вперёд. «А вот и Рип, ложись на доску и разгребайся!» Рип, течение, направленное против волн, возникающее в результате их отбоя берегом. Я колеблюсь. Прикидываю, не побежать ли к берегу прочь от него, но что дальше? И тут мой организм, как робот, повинуется отцовской команде. Вот он, результат жизни, проведенной вдвоем с ним. Жизни, в которой я всегда слушался отца и исполнял его приказы. Отец ведет меня в море, чтобы утопить. и Я подчиняюсь ему.